С утра Миша стоял у обедни. Из церкви они с Поплонским пошли в порт. Посмотрели, как ведут работы, накурили. Миша не удержался, поднялся на свой кадьяк, который пока еще стоял на деревянных катках на берегу. Потом обед, ужин. А вот сейчас, поздним вечером, разглядывая силуэты, Михаил семёнович решил написать сестре. «Ты уже знаешь из моих писем, маменьки и папеньки, как я добирался до Охотска. Ровным округлым почерком с нажимом выводил на леске бумаги. Теперь же я пишу тебе, как провожу здесь свой день. В шесть или в встаю, пью чай у себя в комнате. Большую частью два стакана. Читаю что-нибудь, записываю события вчерашнего дня. Иногда заходит Иван Васильевич ван -Ляр лярский посидеть, поговорить, и тем отвлекает меня от занятий. Однако его приходится терпеть, как главного здешнего начальника. часов в десятом приходит Поплонский. О нем я тоже писал. Он капитан второго ранга, открыл залив великого князя Константина и пойдет с Николаем Николаевичем летом в море. Но с ним я без церемоний, и если мне хочется чем-нибудь заняться, то я прямо объявляю ему, и он уходит. «Впрочем, с Поплонским я с удовольствием разговариваю. Он довольно дельный человек и не хвостун». Хвостуном Корсаков считал Ван -Ляр Лярского. Иван Васильевич часто не соглашался с ним, и это раздражало Михаила. С Поплонским же они недавно говорили о том, каким образом лучше всего было бы возвращаться из Сибири. Поплонский на это сказал Приятнее всего, конечно, курьером к царю с известием о каком-нибудь новом открытии или приобретении. И Михаил семёнович, согласившись с ним, сразу же прикинул, как лучше всего ехать, чтобы хоть на несколько часов заглянуть в Тарусова, если Николай Николаевич поручит ему вести государю сведения об открытиях в лимане Амура. Надо, конечно, направляться не через Казань на Москву, а через Вятку на Ярославль, тогда можно и в Тарусово заехать, а потом через Клин в Петербург. Даже от одной этой мысли у Михаила Семеновича и сейчас, когда он только вспомнил об этом разговоре, приятно защемило сердце. Про такую возможность Миша не стал писать Наташе. Все, понятно, одни мечты. И все-таки, а вдруг? Вот был бы сюрприз. Еще с Поплонским был разговор, это в самые первые дни по приезде, о его обиде. Василий Константинович считал, что коли он открыл и назвал залив Константина, то и должен закончить исследование и ободреть берег от Сахалина до Уцкого-Острога. А дело это почему-то поручили Невельскому. Этим, считал Поплонский, генерал-губернатор выразил ему свое недоверие. Михаил Семенович знал, что задание у Невельского совсем другое, но не мог открыть подробности и вынужден был сказать, что не следует все принимать так близко к сердцу. Николай Николаевич не делает предпочтения ни Невельскому, ни, ни Поплонскому. Одному он поручил исследование, а другому вести корабль, на котором сам отправится и в Камчатку, и в другие места. И что важнее, еще неизвестно. Это немного успокоило Василия Константиновича. «Время до обеда, то есть до часу, — продолжал Михаил, очинив новое перо, старое начало царапать бумагу, — провожу себя в комнате, пишу или черчу. К обеду собираются обыкновенные посетители, начальники порта. Среди них три доктора. Представляешь, Наташа, доктор Орлов при первом нашем знакомстве у Поплонского, узнав, что я занимаюсь гомеопатией, даже возмутился и ушел, не дождавшись ужина. Впрочем, теперь мы с ним живем по-доброму. Второй доктор, Давыдов, любит петь. Все бы ничего, да у него совершенно нет голоса, а сказать ему об этом никто не решается. У третьего фамилия примечательная – Камчатский. А чего она у него такая, он и сам не знает. Еще приходит исправник Иван Григорьевич Яковенко, мой частый сотоварищ по охоте. Иван Григорьевич в надежде выгадать по службе тому 9 лет назад приехал служить в Камчатку. Однако, прибыв, он узнал, что должность занята. Так, не по своей вине, он несколько лет оставался без места. Потом Яковенко все-таки получил должность камчатского исправника, затем переведен в Охотск. Сейчас ему остается дослужить здесь еще год, чтобы иметь право на пенсию за десятилетнюю службу в Камчатке и Охотске, а эта пенсия состоит из полугодового здешнего жалования или годового в России. Приходит, конечно, Поплонский и часто инспектор школы, а там, глядишь, Анна Сергеевна, она московка и потому очень хлебосольно приглашает на обед. После обеда играют с Поплонским шахматы. Визитеры Ивана Васильевича бренчат на расстроенном фортепиане и поют. И Ковенко, он малорос, затягивает свои народные песни. И если у всех к тому настроение, то так и поют что-нибудь малорусское Бывает, что запевает Давыдов, это который без голоса и слуха. Он любит романсы, но начинает всегда с песни. «Я любила его, жарче дня и огня, Как другие любить не смогут никогда». И когда я однажды спросил, Почему он поет именно эту песню, Он ответил, «Как же это Кольцов!» «А кто такой Кольцов? Кто-нибудь из современных?» Впрочем, развлечение это продолжается недолго, И скоро все расходятся. Ван Ляр Лярский идет спать, Поплонский направляется в порт на работы, я к себе в комнату и занимаюсь чем-нибудь. Чаще всего перечерчиваю планы и карты берегов Приморских, которые есть в Охотске. Между прочим, козак мой Батаков сносно чертит, и некоторые карты я поручаю ему. Выспавшись и смочив лицо туалетной водой, которую я ему подарил, Иван Васильевич идет в порт и возвращается уже к чаю, к шести часам вечера. Тут приходят некоторые из тех гостей, что были к обеду. Мы беседуем о разных предметах до ужина в десять часов. После ужина, когда все расходятся, я сразу ложусь спать. Вот так, Наташенька, идет моя жизнь на берегу Охотского моря. Монотонно разнообразие мало. Вчера от нечего делать, мы с Поплонским охотились на куликов на отмелях реки. С ним же зашли в гостиный двор. Строение это охотски примечательное. Оно хоть и деревянное, кирпичный, здесь один дом, начальника порта, в котором я и остановился, зато двухэтажное. На первом этаже лавки, на втором хранятся товары и живут купцы. Так проводил время в Дальнем Российском порту Михаил Семенович Корсаков, покорившись обстоятельствам. О поездке в Камчатку вспоминал только тогда, когда к тому была причина. Так 18 мая подул сильный ветер с материка и отнес льды так далеко в море, что даже с башни в саду Ивана Васильевича они виднелись лишь чуть заметной полоской. Однако ванлер Лярский остудил Надежды Корсакова на скорый отъезд. «Надо подождать, когда кошка зашумит», — сказал он. «Как это?» — не понял Михаил Семенович. Он уже знал, что кошка — это низменный покрытый галькой берег, на котором стоит Охотск. «Вот когда на кошку будут шумом набегать валы», снисходительно, — снисходительно разъяснял Иван Васильевич. «Тогда дня через два можно и в путь». «Кошка зашумела, значит, льдов поблизости нет, а того и ветер свободно гонит валы». И Михаил семёнович удовлетворился этим объяснением, тем более, что Ван Ляр-Лярский привел и другие доводы. «Да куда вы торопитесь, — говорил он, — где это видно, чтобы в середине мая на Камчатку приходило судно?» «Я, сударь мой, старый мореход, и то шел из Кронштадта до Петропавловска четырнадцать месяцев. А вашего Невельского, как моряка, еще никто не знает, и в плавании он, как вы изволили сказать, всего девятый месяц. Вот и прикиньте, доберется ли он в мае до Камчатки». А тут Поплонский и Ковенко предложили поехать на несколько дней на охоту кустю реки «Мориканки». Это верст за 30-35 от Охотска. И дорогой по морю и у самой реки уток было довольно, так что хорошо постреляли. Тут же на одной из сопок собирали морякониды, камни, похожие на тапаз. В общем, отлично провели три дня и вернулись только в воскресенье 22-го.